Незадолго до того, как ученый-джентльмен вышел в сад, мистер Пикик со всей быстротою, на какую был способен, пробежал по переулку, чтобы поднять ложную тревогу, будто кто-то сюда идет, и время от времени отодвигал заслонку потайного фонаря, дабы не попасть в канаву. Едва поднята была тревога, как мистер Уин перелез назад через забор, а Рабелла побежала домой. Калитку заперли. И три искателя приключений быстро зашагали по переулку, но тут ученый джентльмен отпер свою калитку. — Держитесь, — прошептал Сэм, который, конечно, шагал впереди. — Откройте фонарь ровно на один момент, сэр. Мистер Пиквик исполнил просьбу, и Сэм увидел, что на расстоянии полуярда от его головы мужчина осторожно высовывает из-за калитки голову. Немедленно он нанес ей легкий удар кулаком, после чего голова гулко ударилась об калитку. Совершив этот подвиг с большой стремительностью и легкостью, мистер Уэллер взвалился на спину мистера Пиквика и побежал по переулку вслед за мистером Уинклем с быстротой совершенствованием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 «Скорее входите в дом, сэр», — сказал Сэм, высаживая своего хозяина из кареты. «Ни секунды не стойте на улице после таких упражнений. Прошу прощения, сэр», — продолжал Сэм, прикасаясь к шляпе, когда мистер Уинк вышел из экипажа. «Надеюсь, никакой прежней привязанности не было, сэр». Мистер Уинк пожал руку своему скромному другу и прошептал ему на ухо. «Все в порядке, Сэм, в полном порядке».